Глава сорок шестая. Скарлет. Луна исчезла, и любопытные звезды переместились в другую часть света, оставив ночное небо над Валендой плоским и чернильно-черным. Тьмноту разгоняли лишь несколько светящихся окон, озаряемых лампами и свечами вроде тех, что горели в покоях Скарлет в зверинце. Сама она сидела перед позолоченной клеткой узницы, тяжело дыша. Лоб Скарлетт был покрыт капельками пота, которые она не могла полностью вытереть из-за опоясывающих голову рубиновых прутьев. За последние несколько часов эта украшенная драгоценностями сфера стала еще тяжелее. А Скарлет не оставляла попыток воздействовать на гневные эмоции молодой женщины, которую привел к ней Гавриил, но неизменно терпела неудачу. Скарлет должна овладеть своей силой. Научись она управлять чувствами этой женщины, сумела бы проделать то же самое и с упавшей звездой и остановить его до того, как он менее чем через сутки займет трон. Несмотря на прилагаемые усилия, Скарлетт не могла сделать ничего, кроме как считать эмоции пленницы. Она видела, как владеющий той яростью гнев каскадом стекает по прямой спине, подобно огненному плащу, и представляла, что обожжётся, если осмелится подойти слишком близко. Женщина сидела на мраморной скамье, стоящей рядом с клеткой узницы и даже не шевельнулась с тех пор, как упавшая звезда ушел. Поначалу Скарлет чувствовала облегчение. Она ожидала, что женщина нападет на нее, укусила же она говорила за пальцы. Но та продолжала сидеть неподвижно, будто позируя для портрета, а потом вдруг шевельнулась и помогая себе зубами. Встянула с рук длинные чёрные перчатки. Её кожа была из украшена выцветшими татуировками из чёрных роз и виноградных лоз, а кисти изуродованы и грубо зашиты. Пальцы у женщины отсутствовали, и, судя по виду, отрубили их совсем недавно. Скарлетт отпрянула от этого неприглядного зрелища. Должно быть, такое наказание она понесла. За плохое поведение неужели упавшая звезда планировал и Скарлет поступить схожим образом, если она потерпит неудачу? Скарлет пыталась заговорить с молодой женщиной, но та не произнесла ни слова. А пару часов спустя подперла щёку и сколеченную ладонью, изображая скуку. Скарлет поверила бы ей, если бы не пламенейшие эмоции. до сих пор окутывающей её подобно разрушительной мантии. Скарлетт пробовала успокоить женщину, посылая ей расслабляющие мысли. Видя, что это ни к чему не приводит, она стала проецировать образы и эмоции, которые могли бы клонить к сну или внушить волнение, грусть или счастье. Ничего. Ничего. Ничего у меня не получается, посетовала Скарлетт. Она пыталась воздействовать на женщину, но вместо того, чтобы заставить её что-то почувствовать, лишь истощала саму себя, настолько, что едва могла держать прямо свою заключённую в клетку голову. А уж о том, что будет, когда упавшая звезда вернётся, она не хотела даже думать или узнавать Как он накажет её за неудачу? Пришло время уходить. Испытываемая Скарлетт глубинная усталость свидетельствовала о приближении рассвета. Упавшая звезда мог вернуться в любой момент и обнаружить, что она нисколько не преуспела. Скарлетт нужно воспользоваться ключом грёз, чтобы выбраться из зверинца. Похоже, она была слишком высокого мнения о себе, думая, что если задержится достаточно надолго, то сумеет победить. На самом деле все произошло с точностью до да наоборот. Ей было ненавистно мысль о том, что Тэла и Хулиану видят ее с клеткой на голове, но все же нужно возвратиться к ним, чтобы сообща придумать новый замысел. Если ты уйдёшь, то никогда не победишь его, крикнула узница, направляющаяся к главным дверям Скарлет. До сих пор Аниса хранила молчание и раскачиваясь на своём насесте, наблюдала за неизменно неудачными попытками Скарлет. Теперь же Мейра стояла, вцепившись в золотые прутья клетки, и её глаза сделались жуткого белого цвета. Не сдавайся. Тебе предначертано совсем иная, истинная концовка. Но всё может измениться. Стоит сейчас опустить руки. Я бы осталась, если бы знала, что делать, но Скарлетт оборвала себя, вдруг увидев, что дверная ручка начала поворачиваться. Вы вот чёрт. Она слишком долго колебалась. Упавшая звезда вернулся. Нет. Это оказался не он. В открытую дверь хлынул утренний свет. Мальчик-слуга вкатил нагруженную едой тележку и быстро переставил блюда на обеденный стол. Скарлетт не осознавала, насколько сильно проголодалась или насколько затхлым сделался воздух. пока он внезапно не наполнился ароматами пирожных, клубничных слоек, медовых рогаликов, колбасок с коричневым сахаром, яиц с приправами и обжигающего горячего чая. Молодая женщина наконец встала со стула. Она подошла к стоящему на обеденном столе подносу, неуклюже обхватила ладонями чайник, и вылила его содержимое прямо на еду, прежде чем Скарлетт успела её остановить. Окутывающий пленницу плажи гнева вспыхнул победными искрами, которые однако быстро погасли, как и всё, связанное с успехом, сменившись красной чёрными чувствами ненависти, негодования и горечи. Наблюдая за бурлящими, неконтролируемыми эмоциями молодой женщины, Скарлетт придумала новый план. Пленница несчастна, но не без причины. Упавшая звезда отрезал ей пальцы, а затем отдал свою дочь Ри в качестве подопытной свинки. На её месте Скарлетт и сама пребывала бы в ярости. Эта мысль зародила в её душе лучик отчаянной надежды. Возможно, ей все же удастся воздействовать на эмоции этой женщины. Я разочарована, сказала Скарлет. Я-то думала, что, бросая вызов моему отцу, ты поведешь себя куда умнее. Хотя я и не в состоянии контролировать твои чувства, зато прекрасно их вижу. Это он отрубил тебе пальцы? Женщина снова замерла на месте. как трепещная кукла. Но Скарлетт заметила, как потрескивают яркие краски её эмоций, подобно пламени, в которое только что подбросили новое полено. Ты ненавидишь упавшую звезду и думаешь, что, обращаясь со мной как избалованный ребёнок, тем самым причинишь ему боль. Но это не так. Если ты действительно хочешь навредить ему, Помоги мне. Скарлет взяла волглую клубничную слойку и смело откусила, как будто и вовсе не собиралась делать рискованное предложение. Эта женщина, возможно, и ненавидит упавшую звезду, но где гарантия, что она поможет Скарлет? Отвращение пленницы было таким ужасным, жарким и мощным, что Скарлет сомневалась, способна ли она чувствовать что-то ещё. Но попытаться всё же стоило. Аниса права. Своим уходом Скарлетт положит начало неправильному финалу. Можно использовать ключ грёз, чтобы избежать, но в безопасности она и её сестра и Хулиан будут недолго, да и вся Меридианная империя тоже. Я тоже не испытываю любви, копавшая звезда. призналась Скарлетт. Хотя я и его дочь. Он убил мою мать и надел мне на голову эту клетку. И если хочешь причинить ему боль, помоги мне обмануть его. Найди более эффективное применение своей ненависти. Я же вижу, что она сжигает тебя изнутри, но можно было бы обратить её против него. Это лучше, чем разливать чай из чайника. Скарлетт доела воглую клубничную слойку, пытаясь понять безмолвный ответ женщины, но её гнев и ненависть были настолько сильны, что если она и чувствовала что-то ещё, заметить это не представлялось возможным. Скарлетт оглянулась на узницу, которая снова чинно уселась на свои позолоченные качели со словами: "Интересно мне на это посмотреть". В следующий мгновение дверная ручка снова повернулась. На этот раз вошёл упавшая звезда. С его плеч свисала тяжёлая золотая накидка, отороченная густым белым мехом и украшенная искусной красной вышивкой. Подобное одеяние едва ли годится для разгара сезона зноя, но ему, похоже, всё равно. Первостепенное значение имело лишь то, что наряд выглядел внушительно. Довольная улыбка, которая сияла на лице Гавриила во время последнего визита, исчезла. Эта победа осталась в прошлом, и теперь он жаждал чего-то нового. "Я принёс тебе ещё один подарок", объявил он и щёлкнул пальцами. взметнув сноп искор. Тут же появились двое слуг, внеся в комнату коробку размером с саму Скарлетт. Думаю, он тебе понравится. Но прежде давай-ка посмотрим, насколько ты приуспела. Иначе я могу и передумать тебе что-то дарить. Он окинул своими золотистыми глазами залитый чаем завтрак Скарлетт. Уверена, вы останетесь довольны. Скарлетт заставила себя улыбнуться. Потому во что превратился мой завтрак, легко понять, что я успешно научилась проецировать разочарование. Кроме того, мне требуется не краткий отчёт, но демонстрация. И я бы предпочёл увидеть эмоцию, которая разительно отличается от её естественного состояния гнева и неудовольствия внуши ей обожание ко мне. Упавшая звезда пустился на мраморную скамью. Заставь её поклониться мне. Пусть считает меня своим божеством. Скарлетт затошнила. Даже если бы женщина согласилась с её планом, едва ли бы симулировала подобное. Демонстрируя уверенность, которой на самом деле не ощущала, Скарлетт посмотрела на пленницу сквозь рубиновые прутья клетки, хотя и сомневалась, что та ей подыграет. И всё же нужно попробовать ещё раз. Хоть бы сработало. Пожалуйста, пожалуйста, мысленно повторяла она. Её сердце бешено колотилось, а пальцы сжались, когда она представила, как женщина встаёт со скамейки и почтительно опускается на колени перед упавшей звездой. В действительности ничего не изменилось. Эмоции Пленницы по-прежнему оставались огненной бурей смелых и жгучих красок. Напряжение было настолько сильным, что Скарлетт потребовалось мгновение, чтобы понять, Взгляд молодой женщины смягчился. Затем зашевелились губы. Прежде её бледный рот был сжат в тонкую линию, а теперь приоткрылся, как будто при виде упавшей звезды у неё вырвался тихий вздох. Это было ошеломляющее зрелище. В глазах женщины заблестели слёзы, И она упала на колени, как будто в самом деле поклонялась упавшей звезде. Ничего подобного Скарлет и представить себе не могла. Она поверила бы, что ей и вправду удалось овладеть своими способностями, если бы не полыхающие, не навестят цвета, которые продолжали струиться с плеч женщины по ее татуированным рукам. К счастью, упавшая звезда. не мог их видеть. В противном случае не светился бы от радости, наблюдая, как пленница опускается перед ним на колени. Превосходно. Вот уж не думал, что она снова будет так на меня смотреть. Подними голову, приказал он. Женщина повиновалась. Протянув руку, Упавшая звезда погладил её по шее, заставив задрожать якобы от удовольствия. Его губы сложились в безупречную усмешку. Как жаль, что в тебе не осталось ни капли магии, и ты теперь абсолютно бесполезна. Даже прикосновение к тебе вызывает у меня отвращение. Он отдёрнул руку. Убирайся из глаз моих. Пока я не отрезал тебе ещё кое-что, помимо пальцев. Женщина разрыдалась, а упавшая звезда рассмеялся злобно и безудержно. Скарлетт не понимала, свидетельница чего она только что стала, но решила, что его реакция вызвана не только её собственными действиями. Гавриил был знаком с этой женщиной в прошлом, и их взаимодействие выходит далеко за рамки отрезанных пальцев. Что ж, это великолепно. Она ведет себя так, словно действительно поклоняется мне своему повелителю. Хорошая работа. А ухтара. Ты не просто заставила ее почувствовать что-то, но внушила подлинные эмоции. Но тут на его идеальном гладком лбу появилась морщинка. Я не ощущаю, что ты используешь свою магию в полную силу. Давай-ка посмотрим, что произойдёт, когда ты заберёшь у неё чувства. Хочу, чтобы исчез всякий намёк на любовь и обожание. Пусть она вообще перестанет что-либо испытывать и превратится в бесчувственную оболочку. Его голос так изочался жестокостью, Едва справляясь с собственным отвращением, Скарлетт снова сосредоточила внимание на пленнице, как будто и правда могла управлять ею. Но ничего не произошло. Напротив, молодая женщина зарыдала пуще прежнего, слёзы лились потоком, как будто её эмоции вышли из-под контроля. Скарлетт не знала, чего она добивается. Её истинные чувства не изменились, а слёзы были притворством, но приводили упавшую звезду в бешенство. Воздух в комнате сгустился от жары, так что даже стены начали потеть. Гаврил пристально посмотрел на Скарлет. "Заставь её прекратить". "Не могу", признала Скарлет. "Я прекрати немедленно, или я сам положу этому конец". пригрозил он. Женщина тем временем упала лицом на пол и забилась в истерике, как ребёнок. Её крики эхом разносились по комнате, так что даже узница зажала уши руками. Скарлетт яростно пыталась проецировать успокаивающие мысли и образы. Ей не требовалось читать эмоции упавшей звезды, чтобы понять, что он пребывает в ярости. Он поднялся со скамьи Его сапоги лезали языки пламени. Дайте мне минутку, возмолилась Скарлетт. И я сумею всё исправить. Я же только учусь. В этом нет необходимости. Упавшая звезда поднял женщину с пола за шею и в следующее мгновение переломил ей позвонки.